Глава четырнадцатая. В тайной пещере. Рашид вышел во двор замка и осмотрелся. Попугай ходил кругами и постукивал костылем. «Чего мы здесь ждём?» — спросил Икар. «Время идёт впустую». «Погоди», — сказал Рашид. «Мы с могилкой думаем». «Аль-могила думает», — поправил его попугай. «Надо отправляться в горы. Пещеру надо искать в горах», — настаивал Икар. те ещё в горах, сказал попугай. А я здесь погляжу. Почему? спросила Алиса. Эх, Аладин, Аладин, не знаешь ты людей, вздохнул попугай. Ведь князь Семей исходит всё время пещеру держать под прицелом. Мало ли что случится, что он в горы побежит проверять, хорошо ли замки и засовы стерегут принцессу? Нет, он держит принцессу под рукой, чтобы каждое утро заглядывать туда. Попугай прав. сказал Рашид. Я тоже так думаю. Надо только догадаться, как он эту пещеру замаскировал. Алиса сразу включилась в эти поиски. Может, на кухне? спросила она. Заглянули туда, но никакого хода из кухни не нашли. Может, в подвале под башней, где котельная? Заглянули в котельную, и там пещеры не было. А это что такое? спросил попугай. Он постучал костылём в небольшую дверцу, на которой была прибита табличка: "Склад крупы, муки и сахара. Вход строго воспрещён". Рашид подошёл к двери, попробовал, и оказалось, что ключик замечательно подошёл к замку. "Нет там никого", закричал Семис, высовываясь из окна на втором этаже. Рашид его не послушался, шагнул в пещеру и прошёл вглубь, протискиваясь между мешками с крупой и сахаром. В глубине склада, вырубленного в скале, они увидели ещё одну дверь. Она была не заперта, а только закрыта на засов. Внутри горели керосиновые лампы, и было светло. Рашид первым вошёл внутрь, потом все остальные. И странная, удивительная картина открылась их взорам. Посреди пещеры стояла хрустальная кровать с шёлковым матрасом и пуховыми подушками. На кровати безмятежно спала красивая девушка. Удивительно похожая на Рашида. И брови такие же, нос и рот. У её ног прямо на каменном полу пещеры спал ещё один человек. Красивый, усатый и смуглый. «Синбад!» — закричала Алиса. «Синбад-мореход, я тебя нашла! То есть я тебя нашёл, просыпайся!» Никто не проснулся, ни княжна, ни Синбад. Лишь дикий хохот волшебника семьи задонёсся сзади. Оказывается, хозяин замка тоже прибежал в пещеру. Сейчас узнаем, сказал попугай. Главное добыть свидетеля. Всегда есть свидетель, надо только его схватить и выкрутить ему руки. Тут послышался слабый писк, и все увидели, что попугай стоит на выступе стены и держит за круглое ухо небольшой летучий мышь. "И что же мы видели?" спросил попугай таким ледяным голосом, что даже Олесе захотелось провалиться сквозь землю. Всё же за 300 лет он понабрался жестокости. Мышь с просонья била крыльями, попискивала и никак не могла сообразить, что же от неё требует такая страшная хромая птица. «Ты э, здесь живёшь?» — спросил попугай. «Чего?» — не поняла мышь. По крайней мере, она умела разговаривать. Существа, жившие в эпоху легенд, обычно могли разговаривать. Но среди них встречались и безмолвные, например, грибы и головастики. Зато лягушки, яблони и груши говорить умели и любили. «Давно здесь скрываешься?» — спросил попугай. — Всегда, — сказала мышь. — Я живу здесь. — И помнишь, как принцессу заколдовали? — Конечно, помню, — ответила мышь. — Только не делайте мне больно. Еще два года назад волшебник семьи сюда ее принес. Дал ей яблоко и запер в дверь. Но, думаю, заморит ее голодом. Да отпустите вы меня, никуда я не улечу. Тоже мне орел выискался, — крикнула мышь. — Ладно, ладно, — проворчал попугай и отпустил пленницу. Мышь поправила помятое ухо и продолжала. «Девица поплакала-поплакала, а потом взяла яблоко и откусила. Я хотела её предупредить, что яблоко, вернее всего, заколдованное, знаете ведь, как это бывает в сказках». Все согласно кивнули. «Ну разве княжна послушается жалкую мышку?» «Откусила?» — воскликнул Рашид. «Кусочек откусила». «Целое кусище!» — ответила летучая мышь. «А потом, как и положено, пошатнулась и рухнула на хрустальное ложе». А дальше что было? спросила Алиса. Как там очутился Синдбат? Почему он тоже спит? Хм, дело жутейское, ответила летучая мышь. Ей нравилось быть в центре внимания. Она спрыгнула на пол и разхаживала среди людей, что было не попутро попугаю, который постыкивал костыликом по камню, как будто стрелял из пулемёта. Этого, который здесь валяется, сам господин Семи испривёл. Вот говорит: "Вы сказки собираете? Таких сказки вы ещё не видели". Лежит книжна с петричным сном. Я знаю секрет, как её оживить. Догадайтесь, красавица ваша. А, этот самый, который спит, отвечает: "Большое вам спасибо за предложение". Но у меня дома стала жена по имени Шехеризада, женщина несравненной красоты и невероятных достоинств. Я её не променяю даже на сотню иностранных принцесс. Ради неё я путешествую по свету, собираю сказки, а она их рассказывает Шаху, у которого работать сказочницей «Хе-хе-хе!» — говорит тогда мой сосед Семииз. «Знаем мы, какая она у него сказочница и какие они там сказки рассказывают. Тогда вот этот, что лежит на полу, страшно рассердился и кинулся на господина Семииза, а господин Семииз скользь в дверь и захлопнул ее за собой. Тогда этот самый...» «Синбад!» — сказала Алиса. «Сколько раз тебе повторять, его зовут Синбад-мореход, и он мой друг». Тогда этот Синбад побегал по пещере, постучал в дверь и опечалился. «Синбад!» Сел на пол и принялся думать. Вдруг видит, лежит на полу яблочко, от которого Книжна откусила и говорит так печально: "Естественно, лишь один способ оживить принцессу поцеловать её. Но меня этот способ не устраивает, потому что я женат". И вот, в такой печальной задумчивости Синдбат откусил от яблочка, потому что ему очень хотелось пить, а некому было его предупредить. Он откусил от яблока, ахнула Алиса. Вот именно. Из-за сну вечным сном рядом с книжной гульгль. Все замолчали. Гнетущая тишина воцарилась в тёмной пещере. Тени скользили по стенам и потолку. Было страшно. Что же будем делать? спросил попугай. Надо их целовать, сказал Икар. Мы сейчас всех перецелуем. Не получится, сказал Рашид. Целовать надо нечаянно, от чистого сердца. Не знаю, что из этого получится. И всё же, я попробую. Сказал Икар и направился к хрустальному ложу. Рашид встал у него на пути. «Не смей целоваться с моей сестрой», — пригрозил он. «А то останешься без головы». «Рашид даст тебя мне на растерзание, останешься без головы», — сказал попугай. «Да я не просто так, я жениться хочу», — сказал Икар. «Пока что о жениться беречь и быть не может», — сказал попугай. «Потому что если она не проснётся, то получится целование без просыпания». Но ведь надо попробовать, требовал Икар. Может нас обманывают. А кто будет Синдбада целовать? спросила Алиса. С ним потом разберёмся, сказал Икар и наклонился к принцессе. Он нежно поцеловал её в щёку. И ничего не произошло. Щека у неё прохладная, сказал Икар. Почти холодная. Ещё бы, сказал попугай. Летаргический сон. Зато Икар, как юноша чувствительный и нежный, после этого поцелуя закатил глаза и упал без чувств рядом с Синбадом-мореходом. «С ума сойти, что за картинка!» — сказал попугай. «Такого ни в одной сказке не придумаешь. Давайте я их клюну как следует, сразу проснуться». Тут все рассмеялись, даже летучая мышь запищала от хохота. Попугай кинулся было за ней, да не догнал. «Могилка прав», — сказал Рашид. Вы вы слышали о том, чтобы витезь пришёл к спящей красавице, сам откусил от заколдованного яблока и заснул нёртым сном, а второй поцеловал красавицу и грохнулся в обморок. "Та же мне Синдбат мареход", буркнул попугай. "Яблоки любит, свою жену любит, а чужих принцесс не любит". Все отсмеялись, и наступила тишина. Думали, что делать дальше. И вдруг все услышали из-за мешка с крупой и сахаром шорох. Потом раздался громкий щелчок, затем наступила тишина. Рашид, спросила Алиса. Ты ключ от двери с собой взял? Кажется, сказал Рашид. Кажется, я его оставил в двери и кинулся через склад к двери. К сожалению, опасения оправдались. Дверь была заперта снаружи. Тут как раз пришёл в себя Икар. "Разойдитесь", крикнул он. "Сейчас я всем покажу. Больше вы не посмеете надо мной смеяться". Он бросился на дверь как бык на красную тряпку. отлетел от неё, упал на мешок с сахаром, схватился за ушибленное плечо и обиженно произнёс. «Но ну почему никто не предупредил меня, что дверь железная?» Ему никто не ответил, а Рашид печально произнёс. «Обидно погибать в одном сантиметре от цели». «Погоди, погоди», — сказал попугай-могилка. «А как ты, летучая мышь, сюда прилетаешь и отсюда улетаешь?» «Вам не выбраться. Тут есть ход. Надо...» «Только летучие мыши и тараканы могут им пользоваться!» Все снова загрустили, кроме попугая. «Где пройдёт летучая мышь?» — сообщил он. «Там пролетит стальная птица. Стальная птица — это я, закалённый в боях пират из попугаев. Показывай мне дорогу, Мандалай!» Зашуршали крылья, и послышался далёкий голос летучей мыши. «Здесь вам узко будет, вы костыльку берите!» «Без костыля я не воин!» ответил попугай ничего проберёмся и наступила гробовая тишина